казнь их вели через село превращенное в лагерь солдаты рубили заборы на костры чистили щиты переобувались кое где не желая спать в разбитых домах раскатывали палатки стругали колья, вбивали их в землю растягивали плотнище что то подкручивали в камнеметнях кто то переругивался из за дежурства кто то молча копался в мешке некоторые слонялись без дела коеваы ворошили огонь под треногами Гремели миски, кое-где уже сухо щелкали кости, игроки спорили, с грохотом швыряя шлямы и матеря богов. Перетаптывались лошади в припасных повозках. «Куда ведешь ублюдков?» — раздавались голоса. «Позови, когда готово будет!» «Как казнь смотреть, так все тут, а как помогать, так никого нету!» — огрызался силач, удерживая за шиворот еле идущего мальчишку. «Неужели?» — впервые подумалось Луке — Тоска пронзила душу, ошеломила и затопила мозг. Их зашвырнули в хлев. Дверь заложили доской. Это было коровье стойло, забитое навозом. Старик присел в углу на корточке, нахохлился. Мальчишка, потирая окровавленную шею, лег на пол. Лука встал на колени возле него. Раны на шее неглубокие, но с большими занозами. Вытаскивая занозы сильными пальцами и залепляя ранки землей, смешанной со слюной, Лука, тихо, не оборачиваясь, спросил старика. «Что дальше?» «Казнят!» — коротко бросил тот, понуро сплевывая. «Везде много распятых. Весь народ против римлян. Шестерых гадов я сам убил из засады, когда ночью выходили по нужде. Ножом, в шею. А поймали, когда к брату пробирался». Он еще что-то говорил, но Лука был как в тумане. «Меня распнут. Казнят!» И он осел на навоз, уставясь в стену. Смутно доносились до него слова старика. Он тупо вглядывался в шершавые бревна, тынущими мыслями, пытаясь думать о чем-то важном. Но в голову лезла всякая всячина. обгоревших ребят курицы, медный налобник приора, крестик в застывшем жире. Вдруг передумает. Ведь сказал же, отпустить нас надо. А думается, жалится. Что ж, ваше время и власть и тьмы... но будет и мое». Со злым раздражением думал он, а вихри страха сносили мысли куда-то в обрывчатую бездну. Вдруг он услышал разговор снаружи. «Сколько тут торчать? Там мясо готовят, не достанется ничего. Ты же этих обжор знаешь, все до косточки подъедет», — говорил силач. «Пока Манли не придет», — отвечал Анг. — Сам небось уж жареную говядину лопает где-нибудь, а мы должны маяться. Может, покончим с ними? Побег и все. Лазутчики пытались бежать. — Да какие они лазутчики! Вся страна лазутчики! Всех тогда на кресты! — Солдат! — очнулся Лука. — У меня серебро есть. Отпусти нас! — Давай, просунь под дверь! — охотно отозвались снаружи. Непослушными пальцами Лука, кое-как торопясь, выковырял из сандалии три монеты и просунул их в щель под дверью. — И все. Этого мало. — Больше нету. Я потом отдам, слово даю. — Да, ищи тебя потом, а нам под арест. Нет, не пойдет. — Мало. Слово он дает. Твое слово малого стоит. — Мальчишку хоть отпусти, — попросил Лука. — Нельзя. Мало. Лука в растерянности поковырялся в карманах коцовейки, но кроме крошек ничего не нашел. «Ничего нету», — пробормотал он. «Молчи тогда!» — строго приказали снаружи и грохнули мечом по двери. Лука опустился на навоз. Что-то страшное, темное, выползало изнутра и кричало, и билось без звука и смысла. Спина и лоб похолодели. Он сидел в поту, не в силах шевельнуться — то принимаясь истово молить о пощаде того, кто поможет его спасти, то отдаваясь несвязным образом. Шорох песков кумрана, первый холодок зари, желтое верблюжье, шерсть пустыни, мать собирает что-то в подол, малышня лазит по деревьям, сосед обсасывает косточки от фиников, лекарь Аминадав, бравастый и носатый, через толстое стекло зажигает одну травинку, другую третью, приор ест курицу, и лицо у него такое же желчное и брезгливое, как у Пилата, когда тот посылал Ешуа на смерть. «Солдат!» — встрепенулся Лука против воли. «Дай калам и пергамент. Там, в мешке, они никому не нужны». «Зачем?» «Написать хочу», — сказал Лука. «Письмо домой». «Для чего тебе писать? Тебе жить осталось, всего ничего». «Да ему жалко тебе, что ли?» — сказал другой голос. Куда он денется из хлева? Небось, его динарий сцапал, а половина моя. Барана можно зажарить. Еще на бочонок вина и на шлюх останется. Где ты тут шлюх видел? Это тебе не Египет, где ведьмы не стареют. Вот ты давай, если хочешь, а я не дам. Бараны, шлюхи, как же!» послышались шуршание, ругань, бульканье из фляги. Под дверь просунули кусок пергамента и свинцовый штырь. «На, пиши!» Лука положил пергамент на камень, взял калам. К нему подобрался старик, увидел, как на листе возникает лицо приора А под ним какие-то слова. Все не разобрать, но одно было ясно написано. «Пилат». «Ты Ишуит?» — спросил старик. «Да», — ответил Лука. «А ты?» — старик хмыкнул. «Не знаю». «Как это?» — Лука оторвался от листа. «Так». Всю жизнь промучился, то верую, то не верую. Как колесо. То одна спица наверху, то другая. Почему тогда римлян убивал? А чтоб мою землю не топтали. Пусть каждый у себя живет. Лука продолжал писать на пергаменте, переворачивая его так и эдак. Он торопился. Голову будто раскололи пополам. Одна половина истошно визжала. «Смерть! Смерть!» Другая отвечала отчаянным блеянием. не не Снаружи послышались движения, брань, окрики, голоса. Сквозь щели видно. Манли ведет за кольцо в ноздрях здоровенного бурого быка. Бык хромал. На хребте прикручены доски. «Где такого зверюгу нашел?» — крикнул Анг. «В одном дворе стоял. Хоть и хромой, а крепкий, как таран. Зоб до земли висит. Ему кличка Зоба подойдет. Манли с опаской похлопал быка по шее, привязал к колодцу, сторонясь крепких рогов. За быком двое солдат катили малую камнеметню. Анг и силач стали сгружать доски. Гвоздей хватало только сбить кресты. Солдаты начали сколачивать их, предварительно топором заострив концы бревен, кое надо врывать в землю. Один курчавый, большеротый, темный с лица солдат поставленный копать ямы, нехотя пихал лопатой землю, пытаясь ее разрыхлить. «Глубже бери!» — приказал Манли, на что солдат кивал ушастой головой. «Беру!» — и продолжал ковырять твердый песок, пока силач копьем не помог ему вгрызться в землю. Увильнуть уже нельзя, и солдат был вынужден выкопать три лунки. Скоро все было готово. Первым вытащили старика. С него содрали рубашку и стали распрямлять на кресте. Суставы трещали, старик охал, ругался, сучил ногами, пока на них не сел силачи не прикрутил веревками к подставке. Солдаты, сгрудившись в стороне, давали советы. «Ногами вверх его, свинью! Топором по башке и все! Че там возиться? Поперек вяжите!» Наконец старика приторочили как-то боком, лицом в сторону, с вывихнутой рукой. Веревками, толчками с бранью подняли крест. Силач взобрался на камнеметню и обухом стал вгонять крест в землю. «Вот так хорошо!» — сказал, спрыгивая. Солдаты без особого интереса наблюдали за казнью, доедая из мисок горох с мясом. Где-то играл рожок. Перекликались часовые, да косил брезгливым глазом, неровно роя копытом землю. «Но-но, Зоба, не злись!» — успокаивал его Манлий, Но бык продолжал утробно всхрапывать и дергать хвостом. Лука пораженно рассматривал в щель голого старика, который висел тихо, не шевелясь. И тут до него дошло, что пощады не будет. Смерть сейчас его тут казнят. Сунув пергамент в карман кацавейки и напрягшись, он встал у двери. И когда Анг деловито, обойдя крест со стариком, подошел к хлеву, был готов. Он не думал о побеге. Не ведал, что сделают. Просто жизнь взбунтовалась в нем. Перелилась через край. «На! На!» Вдруг услышал он. Это мальчишка совал ему камень. Дверь распахнулась. Лука взмахнул камнем. Но Анг успел уклониться, и Лука, пробежав по инерции пару шагов, повалился лицом вниз. «Тварь!» — заорал Анг. После удара по голове Лука потерял сознание. Очнувшись, Увидел над собой залитое кровью лицо с отвисшими щеками. Это силач сопел, разя чесноком и просовывая веревку под крест. Привязывал левую руку. Правая уже примотана к перекладине. В ногах, сидя на корточках, кто-то молча накручивал веревки на щиколотки. Лука краем глаза видел только подрагивающее перо на шлеме и ощущал, как с каждым этим подрагиванием еще один виток ложится на его босые ноги, упертые в перекладину. Молчание палачей было страшным, и вдруг стали поднимать. «Тяжелый!», Тяжелый" — судорожно задышал кто-то сзади. «Тяни на себя! Перекос! На меня! Поддай!» Посыпались мерные удары сверху, крест вбивали в землю. Удары отдавались по всему телу, прямо в затылок. Наконец кончили, отошли уселись на землю. «Сойти бы! Уйти бы!» тоскливо глядел вниз на щепке гнутые гвозди и забытый топор. Его мешок и сандалии валялись тут же. Никто не захотел взять их себе. Мальчишку привязали к перекладинам быстро, подняли. Он повис молча. Вдруг Манли хлопнул себя по лбу. «Ах ты черт! Мальчишку же Приор велел к нему привести На что Анг отплюнулся. «Не снимать же! Авось забудет!» И Манли махнул рукой. «Ладно!» — Не до этого сейчас. Все равно он бы Приору ничего не сказал, упрямый гаденыш. Поглазев на кресты, солдаты разошлись, повздорив напоследок, что делать с быком. Кто-то предложил зарезать на мясо, но все были сыты, никто не захотел с этим возиться. Решили оставить у колодца. — ман ли завтра разберется! Бык строптиво бурчал, бодал колодезный круг. Закрапал дождь. Селач сторож казнимых, походил, походил, да и прилег возле хлева, подложив под голову бревно и дохлебывая вино из фляги.